Глава 17. Егор привёз меня в дом Орловых, показал мою спальню, пообещал самостоятельно приготовить обед согласно диете, которую прописал врач. Я уже почти смирилась с творящимся абсурдом, но всё ещё не могла до конца это всё осмыслить. Раньше мне казалось, любой конфликт можно решить разговором, если привести собеседнику разумные доводы. Но в случае с Егором никакие доводы не помогали. У меня просто опускались руки, и вся ситуация не на шутку напрягала. Егор практически не оставлял меня одну, разве что иногда выходил поговорить по телефону в соседнее помещение. Я ни на миг не могла расслабиться, словно ожидая какого-то подвоха. Думала, может быть, стоит попытаться сбежать, но после пережитого я все еще была слишком слаба для таких кардинальных мер. После того, как меня чуть ли не с ложечки накормили куриным бульоном, я все-таки смогла ненадолго расслабиться и уснула. А проснулась аж на следующий день. Егор в домашних лёгких брюках и без футболки принёс мне завтрак в постель. Его обнажённый торс был так же прекрасен, как и у его старшего брата. От этой мысли сделалось дурно. Раньше я Глеба сравнивала с Егором, а теперь наоборот. Доброе утро, невинно улыбнулся младший Орлов, опуская на кровать разнос с едой и аккуратно садясь рядом. Как же долго ты спала? Егор, я хочу домой. Пожалуйста, позволь мне уехать. Меня пугает твоя навязчивая забота. Это ненормально. Почему тебя это пугает? Невинно поинтересовался он. Ты никогда раньше не жила с мужчиной? Против своей воли? Никогда. Очевидно, мой ответ не пришёлся Егору по душе. Его чувственные губы сжались в одну тонкую линию. Хорошо, через некоторое время произнёс он. Я отвезу тебя домой, но при одном условии. Каком? Ты пойдёшь психотерапевту. Одному Богу известно, каких сил мне стоило сдержать себя и не возмутиться на этом матом. Но вместо этого я медленно втянула носом воздух и на выходе произнесла: "Хорошо. Я уже на всё готова была согласиться, только бы избавиться от него. Не смотри на меня так, пожалуйста, Настя. Я, наверное, и правда веду себя сейчас как параноик, но я просто боюсь. Ты не знаешь, каково это, когда из-за тебя погибает человек. Лучше тебе никогда этого не узнать. Егор, да что ты такое говоришь? Я не выдержала и всё-таки повысила на него голос. Мне 30 лет. Ты знаешь, сколько в моей жизни было предательства? Ты серьёзно думаешь, что после месяца отношений я могла попытаться наложить на себя руки из-за какого-то поцелуя? Ну это же бред. Да, мне было больно, но это не конец света. Есть вещи в жизни пострашнее. Егор, ну в самом деле, не беспокойся. Ты можешь быть абсолютно уверен, что я ничего с собой не сделаю. Точно не из-за тебя. Он помолчал некоторое время, потерянно глядя на меня. Хорошо, я тебе верю, Насть. Прости. Отвезёшь меня домой? С надеждой спросила я. Отвезу, кивнул он. Ну слава богу, выдохнула я, расслабленно откинувшись на подушку. Я ещё хотел сказать по поводу работы, Насть. Ты можешь вернуться, как только поправишься. С Лидой я поговорю. Нет, Егор. Спасибо за беспокойство, но я не вернусь к вам в компанию, бросила я на него строгий взгляд. Почему? После всего, что было, я не смогу. Да и не нравится мне у вас, прости. Отношения в коллективе не сложились. Всё наладится со временем. Я позабочусь об этом, не переживай, я отрицательно покачала головой. Нет, Егор. Я не хочу. Не нужно меня уговаривать. Тогда я помогу тебе найти другое место, предложил он. Спасибо за заботу, но я сама справлюсь, произнесла я уже мягче. Страх, что он снова начнёт настаивать на своём, оступил. У меня не та профессия, которая испытывает дефицит работодателей на рынке. Младший Орлов, кажется, хотел ещё что-то сказать, но в этот момент запиликал его телефон. Егор достал его из кармана брюк и со задачным выражением лица уставился на экран. Оставайся здесь, Настя. Позавтракай, я скоро вернусь, бросил он. прячет телефон обратно и поспешно вставая с постели. «Что-то случилось?» – осторожно поинтересовалась я. «Кто-то приехал. На видео с камеры домофона не видно. Наверное, доставка продуктов?» – непринужденно улыбнулся он. «А, ладно». – натянута улыбнулась я в ответ. А у самой сердце забухало в груди. Господи, хоть бы не Глеб. Егор вышел из комнаты, а я посидела еще с минуту над разносом с овсяной кашей и компотом из сухофруктов. Но приступить к еде так и не смогла. Кусочек в горло не полез от волнения. В конце концов отодвинула от себя разнос, выбралась из-под одеяла, надела свои вчерашние вещи и решила спуститься вниз. Если это действительно приехал Глеб, лучше узнать об этом как можно скорее, и может получится тихо свалить из дома, пока Егор будет занят им. Страшно было представить, как этот псих поведёт себя, узнав, что я гощу в их с братом доме. Почему-то я была уверена, что Егор не даст меня в обиду, но даже выслушивать оскорбления и едкие насмешки в свой адрес я была не готова. Никогда не думала, что я такая трусиха, но внутри все замирало. Так боялась его. Потихоньку спустилась вниз по лестнице, но на первом этаже никого не обнаружила. Тогда подошла в холле к окну и выглянула на улицу. Во мне так и заклокотала злость. Похоже, гости женского пола в этом доме не были редкостью. Егор катил по дорожке, ведущей к дому, огромный чемодан на колесиках, а рядом с ним грациозно вышагивала стройная блондинка в элегантном брючном костюме и на высоких каблуках. «Кто это еще такая? Очередная Рита?» «А я-то дура ему поверила!» Даже и не подумала возвращаться обратно в выделенную мне комнату. Так и осталось стоять у окна, недовольно сложив руки на груди. Через минуту входная дверь распахнулась, и Егор со своей гостьей вошли в дом. даже не заметив меня. «Ты хотя бы позвонила», недовольно говорил Егор, вкатывая чемодан через порог. «Я бы тебя в аэропорту встретил». «Я что, по-твоему, не в состоянии вызвать такси?» отозвалась эта мадам. «Я вообще не понимаю, к чему столько вопросов? Ты мне не рад?» «Да рад, рад, мам». Я буквально открыла рот. «Мам? Это что, его мама?» Внимательно смотрелась в профиль гостей и только сейчас заметила, что никакая она не девушка, а вполне себе взрослая женщина. Просто очень ухоженная и красивая. Я не понимаю, к чему такая внезапность. Тем временем сокрушался Егор. А если бы меня в городе не было? Женщина вздохнула, строго посмотрела на сына и сообщила. Мне позвонила Рита. Вот су... Стерва! Тихо выругался Егор. Я вылетела первым же рейсом. Звонить не стала. У вас все равно была ночь. Отец со мной полететь не смог из-за работы. Он будет здесь завтра. Звинящим от напряжения голосом говорила его мать. Господи, мама, ну зачем? Вы сорвались из-за какого-то звонка этой сумасшедшей. Не говори так о ней. Рита хорошая девочка. Она не стала бы поднимать шум просто так. Что происходит, Егор? То, что она рассказала мне, это правда? Конечно, нет, со злобой воскликнул Егор. У меня появилась девушка. Вот эта дура избесилась от ревности. Не знаю, что там она тебе наговорила, но ничего не произошло здесь. чтобы вам с отцом при Егор Асёксе наконец заметив у окна мою застывшую от шока фигуру, летать. Кстати, мамам познакомься. Вот и она, моя девушка, Настя. Женщина резко повернулась ко мне и окинула с ног до головы оценивающим взглядом. Я не смело улыбнулась ей, чувствуя себя полной идиоткой и махнула рукой. Насть, иди сюда, подозвал меня Егор. Я приблизилась к нему и даже не подумала возмутиться. Когда он показательно обнял меня за талию. Познакомься, Настя, это моя мама, Лилия Орлова. Очень приятно, скромно произнесла я. Мне показалось, Лилия не сильно обрадовалась нашему знакомству. Внешне она ничем не показала этого, но холод в её взгляде ощущался почти на физическом уровне. Тем не менее, на её губах всё же появилась вежливая улыбка. "Заимна, мам, ты, наверное, устала, хочешь принять душ, отдохнуть?" Прохладным тоном поинтересовался Егор, крепче сжимая мою талию. "Да, разумеется", кивнула Лилия. "Но сначала я бы не отказалась от кофе. Я надеюсь, в этом доме имеется приличный кофе. Если бы ты предупредила о своём визите, я бы заранее купила твой любимый. Но хоть какой-нибудь есть?" устало поинтересовалась женщина. "Я сейчас сварю, мам", ответил Егор. "Настя, ты мне не поможешь?" "Конечно", отозвалась я. "Тогда подожди меня, пожалуйста, на кухне". Ласково попросил младший Орлов, наклонившись ко мне ближе и едва не коснувшись губами уха: "Я сейчас провожу маму в её спальню и вернусь". "Хорошо", смущённо ответила я. "Настя, у меня к тебе просьба". Как только мы оказались на кухне вдвоём, Егор тут же принялся колдовать над кофемашиной. "Какая?" я встала рядом, не представляя, чем именно могу ему помочь. "Мама с Глебом..." На секунду он задумался, потом напряжённым тоном продолжил: Глеб кое-что выкинул, из-за чего мать с отцом взъелись на него. Это долго объяснять, но им не нужно знать, что Глеб тоже живёт в этом доме. И вообще, лучше не упоминай о нём совсем. Хорошо. Мне снова стало не по себе. Чем больше я узнавала об этой семье, тем больше убеждалась в том, что слухи из Сохо вполне могли оказаться правдой. Что такого ужасного рассказала Лили и Рита, что она так с ходу сорвалась и примчалась к Егору в другой город? и даже в другую страну, судя по разговору, который мне довелось услышать. Неужели Глеб и правда убийца? Почему-то от этой мысли все начинало противно дрожать внутри. Но, может быть, все еще и не так. Ведь Рита тогда даже не упоминала Глеба. Она говорила только о Егоре, что он делает что-то не то, и она беспокоится о нем. Как бы там ни было, меня все это уже не касалось. Мне не следовало забывать о своих планах переехать в другой город, начать новую жизнь. Егор и Глеб уж точно не герои моего романа. «Хорошо, я не буду упоминать о нем», – тихо ответила я. Егор бросил кофемашину, подошел ко мне и вдруг обнял. Я растерялась в первое мгновение, но в конце концов все-таки не смело обняла его в ответ. «Спасибо», – прошептал он, – «а у меня мурашки побежали по спине. Я потом тебе все объясню, обещаю». Конечно, мне очень любопытно было узнать, из-за чего весь этот переполох. Но в то же время я почему-то боялась этого. Через пару минут кофе был готов, и Егор ушёл относить его Лилии. Когда он вернулся, я ждала в гостиной, не диване. Егор присел рядом, закрыл руками лицо и тяжело вздохнул. Егор, мне, наверное, уже пора уезжать, осторожно произнесла я. Не беспокойся, ты можешь не подвозить меня, я вызову такси. Егор оторвал руки от лица и посмотрел на меня так, что снова стало не по себе. Насть, не уезжай пока, пожалуйста. Я очень тебя прошу. Я растеряна, устала ясна на него, не представляю, как можно отказать после такой проникновенной просьбы. Мы ведь вроде с тобой договорились, предприняла я слабую попытку. "Да, я всё понимаю", закивал он. "Но теперь уже я прошу остаться по другой причине. Это нужно мне. Пока ты здесь, от родителей будет проще отделаться". Я отрицательно завертела головой. "Егор, мне не хочется участвовать в этом, правда. Я очень тебя прошу". Он посмотрел на меня с мольбой во взгляде. Я, наверное, слишком добрая или всё ещё испытывала к нему какие-то чувства, или просто тряпка. Но я не смогла отказать. Только не тогда, когда он так смотрит. Ну, хорошо. Спасибо, Настя. Я у тебя в большом долгу. Я вернулась в отведённую мне спальню, съела остывшую кашу, приняла душ и потом долго маялась от безделья. В конце концов взяла свой телефон и решила поискать вакансии в ближайших городах. А потом изучить рынок аренды. Но сосредоточиться было сложно. Постоянно ловила себя на том, что зависаю на какой-то странице и забываю, зачем я вообще на неё зашла. Из головы не шёл Егор со своей мамой. Безумно хотелось понять, что у них там творится, и правильно ли я сделала, что согласилась на его просьбу. Может, всё же стоило уехать домой? Ближе к обеду младший Орлов заглянул ко мне в комнату и позвал обедать. Я уже успела проголодаться. Поэтому мысль отказаться даже не возникла в моей голове. Спустилась вниз вместе с ним, но вместо того, чтобы отправиться на кухню, Егор повёл меня на улицу, в ту самую беседку. Там был накрыт стол, за которым уже нас ожидала Лилия. Оказывается, женщина решила побаловать сына, а заодно и меня кулинарными изысками собственного приготовления. Мм, очень вкусно, искренне похвалила я, попробовав одно из блюд. Благодарю, Сдержанно отозвалась Лилия. Егор сел возле меня и молча принялся наполнять свою тарелку. Как давно вы встречаетесь? поинтересовалась его мать. Несколько месяцев, хмуро ответил Егор. Почему ты ничего мне о ней не рассказывал? с возмущением спросила мама. Он лишь пожал плечами, не отрывая взгляда от тарелки. Но Лилию, кажется, такое поведение сына ничуть не смутило. Настя, расскажи о себе, попросила она, переводя на меня взгляд. Чем ты занимаешься? Я бухгалтер, вежливо ответила я. Но сейчас временно не работаю. Женщина удивлённо приподняла свои изящные брови, но никак не прокомментировала эту информацию. А твои родители, чем они занимаются? У меня только мама. Она работала экономистом в больнице, но сейчас уже на пенсии, занимается огородом. Как интересно, холодно ответила женщина, бросив короткий взгляд на сына, после чего вновь принялась изучать меня. «А что стало с отцом?» «Мама развелась с ним, когда мне было шесть. Насколько мне известно, сейчас он живет где-то за границей, но мы не поддерживаем связь». «Почему?» Я тяжело вздохнула, подбирая слова, чтобы доходчиво объяснить причину, не вдаваясь в подробности. Для меня эта тема была не из приятных, но дать ответ Лилии я не успела. «Мам, может, хватит?» вклинился в разговор Егор. «Разве ты не видишь, Насте неудобно говорить об этом?» Расскажи лучше, как дела у вас с отцом? Извини, я просто хотела лучше узнать твою девушку, невозмутимо заявила женщина. Разве это плохо? Нет, не плохо, но давай без неудобных вопросов. Всё в порядке, Егор, мягко улыбнулась я, накрыв его ладонь рукой. Когда-то он также отвечал на неудобные вопросы моей родни. Теперь мы поменялись ролями. После развода отец не проявлял интереса по отношению ко мне. Ещё до того, как он покинул страну, мы не общались много лет. Печально. Без особого сожаления в голосе произнесла Лилия. Да. Кажется, Лилия хотела спросить меня, о чём ты ещё? Но тут со стороны улицы послышался приглушённый свист шин, и мы втроём одновременно обернулись в сторону ворот. Ты ждёшь гостей? спросила Лилия, обращаясь к Егору. Нет, напряжённо ответил он. Кажется, я догадываюсь, кто это. упавшим голосом произнесла я, предчувствуя самое плохое. На моих словах никто не предал значения, потому что с негромким металлическим лязгом распахнулась калитка в заборе, и по вымощенной камнем дорожке в сторону нашей беседки неспешной походкой направился Глеб. Стоило мне увидеть его, как всё внутри скрутилось в тугой жгут, лишая возможности нормально дышать. Я поспешно перевела взгляд на Егора, но тот был взволнован ещё сильнее моего. Что ты здесь делаешь? буквально прорычал он брату, подскочив со своего места. Но Глеб никак не отреагировал на гнев Егора. Его тяжёлый взгляд был обращён исключительно в сторону Лилии. "Ого, какие люди", ледяным тоном произнёс он, поравнявшись с нашей беседкой. "И что заставило ваше царское величество покинуть дворец? Неужели соскучилась по своим непутёвым сыновьям?" Я растерянно переводила взгляд с Глеба на Егора и обратно. Впервые видела их вдвоём, и это было так странно. Оказывается, они и правда как две капли воды, одинаковые и совершенно, только одежда разная. И оба так походили на свою мать, неприветливую, холодную, но очень красивую женщину. Я посмотрела на неё и отметила, что Лилия тоже заметно напряглась, даже будто испугалась, словно привидение увидела. И ты с ними? Я сглотнула, заметив, что Глеб теперь смотрит прямо на меня. Его осуждающий, острый взгляд пробирал до костей. К счастью, это не продлилось долго. Через секунду Глеб уже снова уничтожал взглядом свою мать. Ну а где же наш любимый папочка? Или на этот раз он будет казнить и миловать по телефону? Правильно. Зачем такой важной персоне утруждать себя личными визитами? Это ведь пустая трата времени. Не смей говорить обо отце в таком тоне, дрогнувшим голосом воскликнула Лилия. А ты что? С вызовом поинтересовался Глеб. Что ты мне сделаешь? «Объясни мне лучше, что ты здесь делаешь!» Сквозь зубы поинтересовался Егор, приблизившись вплотную к своему брату. «Это ты мне объяснишь, что ты наплел Стасу? Какого черта он запер меня?» Опасно сверкнув глазами, прорычал в ответ Глеб. «Ты сам виноват!» Егор повысил голос, глядя на брата с неприкрытой злобой. «Я ведь просил тебя потерпеть немного. Я бы что-нибудь придумал. Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Егор!» Я вздрогнула от громкого возгласа Лилии. А то происходит, мамочка. Глеб развернулся к ней и сделал несколько шагов с недоброй улыбкой на губах. Что ваши с отцом планы по моему устранению с треском провалились? На красивом лице Лилии отразилось недоумение. Её губы дрогнули, рот открывался и закрывался, силясь произнести звук. Что ты такое говоришь, сынок? В конце концов, выпалила она. Мы с папой делали всё только ради твоего же блага. Ты сейчас перед кем тут спектакль устраиваешь? Перед Настей, что ли? С презрением поинтересовался Глеб, качнув головой в мою сторону. Или реально решила, что я поведусь на это после того, что вы сделали со мной. Губы Лили задрожали теперь уже по-настоящему. Она прикрыла ладошкой рот и отвернулась в сторону. Егор схватил Глеба за предплечье, заставляя переключить внимание на себя. Как ты вышел? Что со Стасом? Глеб ничего не ответил, лишь окотил брата презрительным взглядом. Скажи мне, что ты не сделал ему ничего плохого. С нажимом потребовал Егор, глядя ему в глаза. Глеб молчал, и каждая секунда его молчания отдавалась стуком в моих висках. Я по-прежнему сидела на своем месте, вжав голову в плечи, и боялась сделать даже один неосторожный вдох. От происходящего у меня шел мороз по коже, заставляя мерзнуть в разгар жаркого летнего дня. «Кто такой этот Стас, и что плохого мог ему сделать Глеб? Скажи мне, что со Стасом все в порядке!» Уже почти рычал Егор. Глеб горько усмехнулся. И всё же, брат, ты тоже считаешь меня монстром, с разочарованием проговорил он. Тогда почему он не позвонил мне, как обычно? Не бойся, он в порядке. Просто сам проглотил колёса, которыми решил меня напичкать. Скажи, чего это вдруг, а? сухо поинтересовался Глеб. Егор промолчал. Так я и думал, произнёс Глеб. Ты понимаешь, что тебя скорее всего уже ищут? спросил Егор после паузы. Я туда не вернусь, резко бросил Глеб, развернулся и пошёл в сторону дома. Ты куда? закричал ему вслед брат. Куда угодно, подальше отсюда, не оборачиваясь, крикнул тот в ответ. Вскоре его плечистая фигура скрылась в гараже. И спустя минуту мы все услышали рёв заведённого мотора. Что ты натворил, Егор? со стоном обратилась к нему Лилия. Что ты натворил? Мама, пожалуйста, успокойся. Егор подошёл к ней и попытался обнять за плечи. Я тебе всё объясню. Нет, она резко оттолкнула его. Я должна срочно позвонить отцу. Мама, не делай этого, пожалуйста, взмолился он. Прошу тебя, хоть один раз послушай меня. Дверь гаража поднялась вверх, и оттуда показался чёрный внедорожник. Притормозив напротив беседки, Глеб опустил затемнённое окно и посмотрел на брата. Куда ты поедешь? бежизненным голосом спросил у него Егор: "Пока не решил? Давай поговорим. О чём мне с тобой говорить?" сухо поинтересовался Глеб. "Ты предал меня во второй раз". Егор промолчал. Глеб какое-то время ещё смотрел на него, словно оторвать взгляд ему было очень сложно. Потом всё же отвернулся. Металлические ворота во ограждении крякнули и плавно отъехали в сторону. Джип громче зарычал двигателем и вскоре покинул территорию дома. Мы втроём проводили его взглядом, не произнося ни слова, пока не раздался ляск металла, вернувшихся на место ворот. От этого звука Лилия вздрогнула и словно очнулась. "Я звоню отцу", звенящим голосом произнесла она, поднимаясь с места. Егор повернулся к ней и посмотрел с отравленной злостью. "Зачем?" резким тоном поинтересовался он. "Чтобы его псы нашли Глеба и упекли ещё куда подальше". Лилия торопливо подошла к сыну и схватила его за предплечье. "Пойми, сынок, твоему брату нужна помощь. Мало ли что ему взбредёт в голову". Егор резким движением освободил свою руку и отступил на шаг назад. "Да откуда ты знаешь, что ему нужно?" озлобленно прорычал он. "Когда ты в последний раз с ним разговаривала?" "Сынок, не надо", растерянно отступила женщина. Егор с силой пнул по столу, что стоял с края возле стола. И тот с грохотом отлетел в сторону. Лилия вздрогнула и два не подпрыгнув на месте, а её сын развернулся и быстрым шагом пошёл в направлении дома. Вошёл внутрь, громко хлопнув дверью. Мы остались вдвоём. Лилия закрыла лицо руками и зарыдала. Я поднялась из-за стола на ватных ногах, не представляя, что мне теперь делать. Я, пожалуй, тоже пойду, тихо промямлила я, но женщина даже не обернулась на мои слова. Сама не своя, я зашла в дом. Нашла Егора в гостиной. Он стоял у бара и смотрел в пол пустым взглядом, удерживая в руке бокал с янтарной жидкостью. Даже не заметил моего появления. Я приблизилась к нему и замерла на расстоянии нескольких шагов. "Я могу уйти или остаться", тихо предложила. "Как ты скажешь". Он поднял на меня усталый взгляд. "Пожалуйста, останься". Я сократила оставшееся расстояние между нами и осторожно обняла его. Егор крепко сжал меня в ответных объятиях. Всё ещё наладится, прошептала, слабо веря в собственные слова. Настя, вздохнул он. Ты ведь ничего не знаешь. Расскажи мне, если хочешь. Если не хочешь, не рассказывай.